Все окончено. Теперь никого уже не спасти. Но он приоткрыл дверь кабинета и приказал — вызовите конвой. Из полукруглого окна студии в Кривоарбатском открывался вид на необозримое становище Москвы. Сегодняшний ветренный вечер создавал впечатление старинной подкрашенной гравюры. Под закатным солнцем отсвечивали купола и окна верхних этажей. Совсем не было видно никакой власти, кроме временного благоволения стихий. Ниже над колодцем внутреннего двора трепетал, будто королевский флаг, вывешенный на просушку цветастый пододеяльник. Еще ниже сквозь пересечение городских контур рельефов виден был кусок залитого солнцем асфальта с официальной тумбой, прижавшись к которой спиной и подошвой левой ступни стояла девочка с эскимо. Сандро нестерпимо хотелось присесть к холсту, однако он стыдил себя. Не имею права. Жена там у них, а я работаю. Нет, не имею права. Он ходил по студии, перекладывал кисти с места на место. Уже целый день не работаю из-за этого страшного происшествия. Думал он, вчера весь вечер не работал из-за приятной компании, а потом началось это страшное происшествие. Наверное, еще несколько дней будет потеряно. И надо быть вместе с Ниной, поддерживать ее. У нас нет выбора. Надо бороться за девушку. Никуда не убежишь с красками и холстом. Считается, что пианист должен каждый день разрабатывать кисти. Однако никто не говорит, что художник должен работать ежедневно, если не ежечасно. Однако если я сейчас возьмусь за кисть, буду сам себя презирать как бездушного эгоист, он присел к приемнику Балтика, который быстро нагревшись, стал ободрять его зеленым, флуктуирующим глазом свободных стихий. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ай, иногда нужно не только с кисточкой сидеть. Многие переживания помогают живописной работе. Радио Монте-Карло передавало волнующий вальс домино. Виднелись темно-зеленые аллеи подстриженных деревьев, яркое пятно домино, мотивы Сомова. Как далеко летит сигнал этого радио? Из мира и искусств в социалистический реализм. Скользнув дальше, в диапазоне коротких волн, он поймал еще один вальс, на этот раз «Хачатуряна» к драме Лермонтова «Маскарад» и «Вечер вальсов». Лермонтов — любимый герой, поэт своих собственных поступков, еще не успевший практически сесть за работу, Сильно про шампаньного юноша. Шампанское дули даже в партизанском отряде. Без шампанского не взяли бы Кавказа. Кто лучше возил Кавказа, чем этот Шотландец с испанскими глазами? Мы все современники: Лермонтов, Певзнер, Хачатурян. Радио Монте-Карло, земляне тех времен, когда росли цветы. Скользнув еще по волне, он услышал вой глушилки, а рядом с ней мужской спокойный голос. Вот с тех пор я и стал работать хирургом в госпитале Сент-Луис. Не поворачиваясь от приемника, Он почувствовал, что в студию вошли трое. Повернулся и увидел этих троих, одетых по Марьино-Рощински, крошечные кепарики со срезанными козырьками, флотские тельняшки из-под рубах, прохоряв гармошку, но явно не Марьяна Рощинских. Как они попали сюда? Не слышно было ни стука, ни поворота ключа в массивном замке. Трое могучих мужланов приближались с кривыми улыбками, словно перед расправой. — Вам что тут нужно? — храбро, как Лермонтов, — закричал Сандро. — Кто такие? — А ну убирайтесь! — А ну убирайтесь! Встать, тихо сказал один из мужланов, приблизившись вплотную. Не встану, воскликнул художник. Вон отсюда. Не встанешь, таклягешь, сказал мужлан и чем-то железным, зажатым в кулаке, страшно ударил Сандроб прямо в глаза. Это был удар, собственно говоря. Было достаточно. С залитым кровью лицом художник рухнул на пол бессильно и почти бессознательно. Однако переодетые оперативники еще долго ломали ему ребра кованными башмаками и, стащив одежду, оттягивали по спине резиновыми палками, быть может, теми же самыми, которыми их папаши. В 1938 году добивали Мейерхольда. Вот тех же, док Пархатый, за невежливость! Все это продолжалось минут десять, а когда прекратилось, до увядающего сознания Сандро долетело из все работающей Балтики, говорит радиостанция «Освобождение». Мы ей передавали беседу, с доктором Мещерским, бывшим московским хирургом, ныне главным врачом известной парижской больницы. В одиночной камере внутренней тюрьмы МГБ, куда отконвоировали Нину. Под высоким потолком горела яркая лампочка. Глазок в дверях приоткрывался каждые десять минут, давая возможность видеть всеобъемлющий зорак надзирателя. Каждый раз хочется плюнуть в этот зорак. Каждые десять минут. «Я им теперь не сдамся никогда», — твердила Нина. «Им все кажется, что они...» со слабой женщиной имеют дело, с жалким человеком, а я теперь и не женщина, и не человек вообще. Я им никогда теперь не поддамся, чтобы они не делали со мной. Все, что накопилось во мне стой пары еще, когда нас избивали в бумажном проезде, когда дядю Ладо застрелили. когда дядю Галактиона в тюрьме сгноили».